Глава двенадцатая. Радушие островитян. К Камиле подошла девушка лет двадцати-двадцати трех. Черные волосы цвета вороного крыла были заплетены в тугую толстую косу. Она обвивала голову девушки на манер короны. — Я Рейна, — любезно представилась она. Девушка любезно улыбнулась и плавным жестом указала дорогу. Гости пошли в заданном направлении, отшельники двинулись следом. Вначале они шли, увязая по щиколотке в световой субстанции. Но потом это озеро обмельчало, и под ногами заискрились ограненные рубины, изумруды, бриллианты. Свет, исходивший от них, причудливо отсвечивал на стенах. Необъятный зал сузился прямо на глазах, материализовавшись в тоннель. Шли уже долго. Камушки под ногами похрустывали, как снег на морозе. И тут они вышли в прозрачный тоннель, пролегающий по дну реки. Наташа в ужасе отшатнулась. Ей показалось, что вода сейчас заполонит собой проход, но Рейна рассмеялась и зашагала вперед, поманив за собой гостей. Пришлось последовать за ней. — Мы миновали Малый остров и теперь идем в Центральный, — певучим голосом пояснила она. — Там вы будете жить. Дно реки устилал густой ил и водоросли. Диковинные рыбы проплывали не торопясь, вода еле пропускала дневной свет ведь на поверхности тоже было не сильно светло, а уж под водой и вовсе было сумрачно. Но в этом тоже было что-то завораживающее. Зеленоватая мгла мягким покрывалом укутывала тоннель. Здесь было приятно находиться. Рейна шла рядом. Это дало возможность изучить ее необычную внешность. Высокие скулы, большеватый рот, отчего ее улыбка казалась невероятно широкой, лягушачьей. Посреди лица красовался малюсенький носик. Или это он по сравнению с губами казался маленьким? А вот глаза были крайне необычными. Один зеленый, а другой синий. Но удивительнее всего то, что цвет глаз менялся. И не так, чтобы зеленый вдруг стал карим или голубым. Глаза менялись цветами между собой. То вначале правый глаз зеленый, а левый синий, то наоборот, в момент смены цветов смешивались с зеленый и синий. Глаза становились одинакового цвета, невероятно глубокими, как море, да и цвет их тоже был сродни морской волне. На этом особенности девушки не заканчивались. У нее была странная фигура. В общем-то, как у всех, две руки, две ноги, посередине тела, да только вот это самое тело с прилагающимися конечностями то удлинялось, то укорачивалось. За последние несколько минут Оно успела раз пять трансформироваться. То Рейна была статной и худощавой, то низенькой, полноватой, с кривыми ножками, то ее фигура начинала напоминать больше мальчуковую. Таня не сдержалась от вопроса, свисающего с кончика языка. «Рейна, а почему ты все время меняешься?» Наташа, державшая Таню за руку, напряглась. Вдруг Рейна обидится. Вопрос был несколько прямой и мог быть неприятным для трансформирующейся девушки. Та в ответ настолько любезно улыбалась, что стало ясно, она ничуть не обиделась. «Дело в том, что каждый из живущих на островах утром приобретает ту внешность, в которой он сам себе снился. Но мне всегда так много чего красочного и интересного снится, что мои образы во сне сменяются неимоверно быстро. Я даже не успеваю привыкнуть к одному из них. Вот днем и хожу в том виде, в каком придется». Таня опешила. Она глотнула и даже слегка убавила шаг. — Ничего себе у них тут сны! — Рейна, а если ты приснишься себе в виде животного? — не унималась Таня, придя в себя после первых известий. Рейна уставилась на нее, слегка не понимая, о чем идет речь. Наташа смекнула, что девушка просто не знает, кто такие животные, поэтому поспешила на помощь. — Таня имеет в виду многоножцев. Что будет, если ты приснишься себе именно в таком виде? Островитянка печально вздохнула. «Ну, придется весь день мучиться. Лапы мешаются, хвост виляет, шерсть надо вылизывать или перья клювом прихорашивать. Зато ночью все можно поменять». «О, как любопытно!» «А вдруг приснишься себе деревом?» Это уже Виджу не удержался от расспросов. «Значит, буду деревом», — последовал ответ. «Но хорошо, что ночью снится очень много снов, и образы сменяют себя очень быстро и часто» поэтому почти никогда не бывает так, чтобы всю ночь снился себе каким-то растением или многоножцем. Постепенно любопытство стало раздирать и Арджуна. — А какая ты на самом деле? — задал он самый главный вопрос. Рейна печально вздохнула и ответила. — Я уже забыла. Я очень давно оказалась на островах и поэтому забыла. Голос девушки выдавал невероятную печаль. Видимо, она скучала по той прежней жизни, которая была у нее до островов виджу из вежливости дал ей немного взгрустнуть но тут же набросился с новой порцией вопросов но «Ну, интересно же исследовать такой феномен это значит и рицик и камила и другие тоже сегодня в тех телах которые им приснились ночью да незамысловато ответила девушка значит вчера они были другими и завтра тоже сменят внешность да ну как же вы тогда друг друга опознаете утром в изумлении воскликнул виджу поражаясь услышанному энергетическому полю. У каждого оно свое. Тем временем подводный тоннель закончился, и они вошли в башню. Сложенная из грубого камня, она не имела окон. Только ступени спирально уходили вверх. — Нам туда, — указала на лестницу Рейна. — И так понятно, что туда. Для чего уточнять? Другого-то прохода нет. Все затопали наверх, вышли на обзорную террасу. Наташа порадовалась. Наконец-то глоток свежего воздуха, но радовалась рано. Терраса была накрыта прозрачным куполом. На нее оседали брызги водяной пыли, но ветер тут же их осушал. Вид отсюда открывался неимоверно красивый, внизу лежал остров, как на ладони, среди его зелени топорщились шпили и башни с золотыми куполами. Это были именно те постройки, которые Наташа, Таня, Арджун и Виджу видели с маленького острова. А вон и тот самый остров, на который они прибыли. Он отличался от остальных наличием античных развалин. — Рейна, а почему на том острове развалины? — спросил Арджун, вглядываясь вдаль. Девушка как-то по-особенному помолчала, видимо, подыскивая слова, а потом ответила. — Это потому, что во сне одного из вас они были. Вот они у нас и появились. И тут Арджуна начала одолевать смутное сомнение что все, что он видит, не настоящее. — Рейна, не хочешь ли ты сказать, что мир вокруг — это тоже сон одного из нас? На самом деле ваш мир выглядит иначе, да? Услышав его вопрос, в разговор вклинился Рицик. Видимо, он был тут за главного. — Наш мир находится под землей. Он необычен для вас. Вы его видели. Свет свисает каплями, пол течет, свод подпирают хрустально-жидкие колонны. «Много еще других чудесных для вас видов, но я покажу их вам позже. Когда мы сюда попали, для нас тут тоже все было необычно. Но сейчас привыкли». Послушав его разъяснение, Арджун так и не услышал ответ на свой вопрос. «Рицик, но все то, что мы сейчас видим, водопады, деревья, реку, острова, это все настоящее? Или оно будет существовать лишь один день, пока все не заснут?» «Приснится другой пейзаж, и тут все изменится?» На удивление парня Рицик отрицательно покачал головой. «Нет, Арджун, это все неизменно. Могут происходить какие-то мелкие метаморфозы, как те, что принесли из снов развалины. Это все незначимо. Даже внимание можно на это не обращать. Со временем руины пропадут, но острова и все строения на них останутся в неизменном виде». «Ага, хорошо хоть так. Радует эта единственная постоянность. А то только и поспевай следить за превращениями. Ужас какой-то! — Но почему смотровая площадка, на которой мы стоим, отгорожена от мира? — не унимался Арджун. — Неужели не хочется вдохнуть свежего воздуха, ощутить игру ветра в волосах? Рицик помрачнел. То ли это означало, что он скучает по ветру и солнцу, то ли ему это было настолько безразлично, что даже вызывало неприязнь. Выяснить это так и не удалось. Рицик решил пояснить саму причину возникновения защитного купола, но так и не открыл душу. Не сказал, хотел бы он жить без куполов над головой или нет. «Все не так просто, как вам кажется». Он оглянулся назад. Толпа отшельников жадно слушала его слова. Он поднял руку и в повелительном жесте, и все попятились назад. Тут же стали расходиться. Остались только Камила, Рейна и еще пара человек. Видимо, особо приближенные. рицик продолжил. Только под землей существует стабильность. Только там мы можем не бояться враждебного мира вокруг. Дело в том, что острова находятся в глубоком ущелье. И энергия наших снов не может высвобождаться по утрам. Она остается здесь. Шпили не помогают. Энергия может покинуть только лишь подземное пространство островов. Ее мы выводим наружу заостренными куполами и шпилями. Но потом она смешивается с брызгами водопада и смешивается с водой, с воздухом, с растениями, с землей. На поверхности все кошмары, которые когда-либо кого мучили, притворяются в реальность. Признаться, мы очень удивлены, что вы попали на острова и смогли добраться до шпили невредимыми». «Как невредимыми?» – возбунтовалась Таня. Она показала на свои истерзанные лицо и руки. «А это что, по-вашему?» «Трава напала на нас и хотела задушить! Она стегала нас! Мы все в рубцах и ссадинах!» Рицак кивнул в знак понимания. «Раны пройдут!» Наташа удивленно посмотрела ему в глаза. «А как же энергетические капсулы, восстанавливающие организм? Вы ими не пользуетесь?» «Их у нас и нет», вздохнул Рицак. «Во всем мире есть, а у вас нет?» Удивился Арджун. Он намеренно избежал упоминания об альтернативной реальности чтобы еще больше не запутать собеседника. Рицак, небось, и не догадывается, что все четверо его гостей — уроженцы города Забвения. Небось, думают, что они прибыли прямиком из магистратуры или Раштамстусера. Арджун, с сожалением глянул на лицо Наташи, исполосованное травой. Капсулы сна сейчас бы не повредили им. Так нужно восстановиться от побоев травы. — У нас все не так, как во всем мире, — заверил его Рицак. Это в магистратуре и в обычных городах есть все необходимое для нормального существования. А у нас все по-другому. Нашу жизнь и жизнью ты не назовешь. Мы островитяне, жители города затерянных душ, отшельники. Мы те, кто заснул в нормальном мире вне дома со шпилем. Его признание было сродни крику. Нет, голос у него был негромкий. То кричала душа. Она рыдала и стонала при воспоминании о прежней жизни. Видимо, рицику хотелось постоянно быть в одном теле, которое дано ему от рождения, а не в том, которое ему приснилось ночью. Хотелось дышать свободой и хотелось повелевать желаниями. А тут, на островах, это было невозможно. Арджун сглотнул. Было горько смотреть на мужественного и волевого мужчину и понимать его проблему. Впрочем, мужчина ли он? Или на самом деле ребенок, возможно, даже девочка, которая этой ночью видела себя в образе взрослого дяденьки. Но Арджун не отважился задать этот вопрос. Впрочем, какая разница, кто на самом деле Рицик? Ведь уже завтра он будет иметь другое обличие. Пауза затянулась. Камила доброжелательно заулыбалась и закудахтала. — Рицик, совсем ты наших гостей утомил? Они хотят есть. А еще не помешало бы обработать их раны — Но самое главное, они должны выспаться. Не желая, чтобы кто-то помешал ее опеке над гостями, она обхватила за плечи рядом стоящих Таню и Арджуна, повела их в узкий проход, проделанный прямо в прозрачном куполе. Так друзья ступили на прозрачную поверхность, висящего в воздухе тоннеля. Ощущение, что идешь по воздуху. Подвесной коридор раскачивался при порывах ветра, и казалось, что сейчас они полетят вниз — Туда, где густо росли деревья, где торчали золотые маковки башенок. Идти было страшно, но хорошо, что недолго. Вот и другая высоченная башня впереди. С огромным наслаждением путники ступили на твердую поверхность балкона с широкой лентой, опоясывающую величественную старинную башню, сложенную из серого гранита. Наташа задрала голову. Высоченный шпиль улетал ввысь. Казалось, что верхушкой он упирается в тучи. Над самой башней виднелся скудный кусочек неба. Расселина, в которой ютились острова, была неимоверно глубокой. Девушка вздохнула. — У вас здесь бывает солнечно? — спросила она с грустью. Настроение было паршивое. Камила тревожно посмотрела на собеседницу и, улыбаясь еще шире, торопливо уверила. — У нас тут все просто замечательно. Сейчас поедите, поспите, отдохнете, сразу на душе будет солнечнее. Это что, она специально ушла от ответа? Причем здесь солнечнее на душе? А как насчет дневного солнца? Наташа была открыла рот, чтобы повторить вопрос, но Камила затарахтела с удвоенной силой. «Миленькие мои, устали сильно, вот и настроение плохое!» Рейна тоже вся улыбчивая и непринужденная попыталась пошутить. «Если будете грустить, то солнце к вам не придет!» Это, видимо, было для того, чтобы поднять всем настроение. Но ее шутка оказалась не сильно понятной. Весело щебеча, Камила и Рейна тянули гостей в башню, завели внутрь и стали спускаться по ступеням. Узкие стрельчатые окна пропускали скудный свет. Его было недостаточно, и поэтому в воздухе летали искусственно созданные искорки света. Арджуну почему-то не нравилась чрезмерная дружелюбность, казавшаяся наигранной. Он продолжал всматриваться в лица проводниц. Они были настолько улыбчивые, приятные и милые, что с этими дамами хотелось общаться бесконечно. Замыкал шествие Рицак и его несколько друзей. Все тоже улыбались и излучали благодушие. Арджун резко остановился и спросил. «Скажите, вы специально прогоняете от себя грусть? Или это у вас традиция такая, забивать головы пришельцам своими восторженными улыбками?» Его вопрос был резким и оказался неожиданным для всех. Замерли не только отшельники, но и друзья Арджуна. Наташа неуютно обхватила себя за плечи. Таня встревоженно уставилась на Арджуна. А ведь наоборот, вопросительно возрился на хозяев. Что те ответят? Рицик запнулся в шаге, будто споткнулся. Занесенная над следующей ступенькой нога вернулась на прежнее место. Его пронзительные глаза в упор посмотрели на Арджуна. — Ты умнее, чем мы думали. Наташа фыркнула. — Вот еще... Арджун всегда был умным, независимо от того, что там себе думали отшельники. Рицак заговорил вновь. И наблюдательный. Он помолчал, размышляя над чем-то. Улыбка больше не блуждала по его лицу. Ощущалось, что вопрос Арджуна неугоден. Но гости ждали ответ. Тогда он продолжил. «Мы научились быть всегда веселыми. Это единственный путь к спасению. Если пустить в себя грусть, то она приведет к кошмарам». Все то ужасное, что происходит снаружи, может прорваться внутрь. Ведь в сущности не мир вокруг нас создает наше настроение, а наоборот. Наше расположение духа задает тон всем обстоятельствам. Если грустить и думать, что все вокруг плохо, то это плохое обязательно придет и будет властвовать здешней жизнью. Но если заставлять себя радоваться и веселиться, то в жизнь придет счастье. Мир вокруг станет радостнее. Наташа с удивлением выслушала его и спросила. — То есть вы хотите сказать, что, заставляя себя быть веселыми, вы обретаете счастье? Рицик посмотрел на нее тяжелым взглядом. — Так мы не увязаем в боли и печали, — холодно бросил он в ответ. Рицик жестом повелел всем продолжать путь. Никто не осмелился ему перечить. Спуск хоть и был длинным, но уже подходил к концу.